Глава 29. Утром я дождалась, пока Артур уйдет из дома, и позвонила Сэму. «Мне надо тебя увидеть», — сказала я, — «по очень важному делу». «Что стряслось?» — спросил он. К телефону подошла Марлена, и у Сэма был очень сонный голос. Не могу сказать по телефону. То, что его телефон прослушивается ЦРУ или, по меньшей мере, канадской полицией, являлось догматом веры Сэма, но при этом не исключено, что он был прав. Кроме того, для убедительности я нарочно говорила паническим голосом. «Мне приехать?» — спросил он, встрепенувшись. «Нет», — коротко бросила я. «Встречаемся через полчаса у города Галстуков на Блур-стрит». Сэм жил в Анексе. Поторопившись, он вполне мог успеть. Мне хотелось, чтобы он спешил. Так ему скорее покажется, что дело срочное. Я таинственно повесила трубку. Я хорошенько продумала историю, которую собиралась им рассказать. Им, потому что они обязательно явятся вдвоем. Невозможно представить, чтобы Марлена осталась в стороне. Правдивый рассказ, как обычно, исключается из рассмотрения. Они сразу отстранятся. В их идеологии личные проблемы не считаются достойными внимания. Если бы мне удалось поговорить с ними по отдельности, другое дело. Но вместе они будут друг для друга свидетелями и потенциальными обвинителями. Поэтому требуется сюжет со злодеями, преследующими меня за дело, которое Сэм и Марлена сочтут важным. Обманывать их, конечно, низко. Сэм, как и большинство членов группы, по сути своей, честен, хотя и с налетом лукавства. Я же, наоборот, по сути, лукава с налетом честности. Но что остается делать? Положение отчаянное? Я нервно топталась возле города галстуков, разглядывая витрину и поминутно оглядываясь через плечо. Наконец появились Сэм с Марленой. Они приехали на такси, что сильно обнадеживало. Обычно они никогда им не пользовались. «Держитесь, естественно», — тихо, будто украдкой шепнула я. «Притворитесь, что просто гуляете». Мы пошли на запад. Я назвала время и место настоящей встречи и добавила, «По-моему, на углу стоял один из них. Обязательно убедитесь, что за вами нет слежки». На этом мы расстались, а в 3.30... «Пополудни встретились в Рое Роджерсе, том, что на блур стрит к западу от Янг-стрит. Я заказала ванильный молочный коктейль «Сэм Рой» с полным комплектом, а Марлена «Дейл Эванс». Мы отнесли подносы к круглому столику у окна из полированного стекла. Оно выходило на маленький задний дворик и огромный рекламный щит «Кока-колы», на котором цветущего вида юноша и девушка, улыбаясь, глядели друг на друга». «Ты гениально выбрала место», — сказал Сэм. «Они ни за что не заподозрят это заведение». «А вы знаете, что здесь можно попросить настоящий взрывпакет?» — спросила Марлена. «Настоящий?» — фиг-то фыркнул Сэм. «Фальшивки, как частицы креста Господня. И вообще, настоящий взрывпакет давным-давно забыт и похоронен». Марлена смутилась. Я провела рукой по низу столешницы, будто проверяя, нет ли жучков, и склонилась к своим собеседникам. «Они знают про динамит», — прошептала я. Сэм онемел. Марлена бесстрастно свернула самокрутку. Она пристрастилась к этому недавно. Табачные хвостики торчали наружу и загорелись от спички, но Марлена лихо сунула папиросу в рот и спросила, «Кто? Откуда ты знаешь?» «Я точно не уверена», — ответила я. «Может, полиция Онтарио, может, конная полиция или даже ЦРУ. В любом случае, кто-то из них». Позавчера я пошла переставлять машину и заметила, что за ней наблюдают двое мужчин. Я решила не подходить, прошла мимо, как ни в чем не бывало. Вчера они снова там были. Ну, может, не они, а сменщики. На этот раз я даже приближаться не стала. Перешла на другую сторону и свернула в переулок. «Значит, тебя еще не вычислили», — сказала Марлена. «Иначе следили бы не за машиной, а за тобой». «Пока не вычислили», — уточнила я. «Но обязательно вычислят. По адресу, который я дала, когда покупала машину. Допросят хозяина дома, возьмут описание моей внешности, а если они выйдут на меня и узнают мою настоящую фамилию, то сцапают Артура, а потом и вас». Сэм был потрясен, — Его эскопистские мечты воплощались в жизнь, но это, похоже, не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Марлена, между тем, оставалась спокойна. Ее глаза сузились, скорее всего, просто из-за дыма. «Думаешь, это конная полиция?» – проговорила она. «Хорошо, если так», – сказала я. «В этом случае меня, возможно, никогда не найдут. А если найдут, то, по крайней мере, можно рассчитывать на честный суд. Но если это другая контора, ЦРУ или еще кто похуже...» Тогда нас могут попросту, но, ну, вы понимаете, убрать. Они же мастера подстраивать самоубийства и несчастные случаи». «Мать честная», — пролепетал Сэм. «Прости, что мы тебя втравили в эту историю, но вряд ли это ЦРУ. Мы ведь мелкая сошка». «Ошибаешься», — заявила Марлена. «Им национальное движение поперек глотки. Они не хотят, чтобы страна поднимала голову». «Одно хорошо», — сказала я. «Пока дальше квартиры им нас не выследить. Они еще не знают, кто я такая». «Надо срочно вывести тебя из страны», — решила Марлена. «Да», — согласилась я, — «возможно, чересчур поспешно. Но я же не могу вот так взять и прыгнуть в первый попавшийся самолет. Если я исчезну, меня будут искать и найдут, будьте уверены. Надо завести их в тупик». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сэм. Я помолчала. Думаю, мы должны инсценировать мою смерть. Они начнут вынюхивать, узнают, что я умерла, и дело с концом. В общем-то, я единственная ниточка от машины с динамитом к вам, поэтому ее нужно бросить, как есть, пусть с ней и сами разбираются. Моя идея им очень понравилась, и мы стали обсуждать, как это сделать. Сэм предложил автомобильную аварию с телом, изуродованным до неузнаваемости. Он слишком много смотрел телевизор, «И где же мы возьмем тело?» — осведомилась Марлена, и вариант с аварией отпал. Скоро лицо Сэма просветлело. «Эй, а как насчет бочки с известью? А сверху твои зубы?» «Зубы — самый точный способ опознания. Этим пользуются при авиакатастрофах. Они подумают, что остальное просто растворилось». «Ну хорошо, а где взять мои зубы?» — спросила я. «Вырвать, понятное дело, все до единого», — ответил Сэм, обидевшись на мой скепсис. «Сделаешь себе вставную челюсть, они все равно гигиеничнее». «Да нет, они могут вырвать признание у дантиста? Под пытками отказалась я, но, чуть подумав, снизошла». «Ну, один зуб или два — это еще туда-сюда». Сэм надулся. «Дело серьезное. Надо, чтобы все было достоверно». «Тут требуется безупречный сценарий», — сказала я. «Как вам вот это?» Я достала из сумочки газетную вырезку об одной женщине, которая утонула в озере Онтарио, тихо, без шума, просто пошла ко дну, как камень, и все. Тело так и не нашли. Она даже не пыталась поймать спасательный круг. В газете подчеркивалось, что это один из тех редких случаев, когда расследование проводится и свидетельство о смерти выдается в отсутствие трупа. Я иногда вырезала такие заметки, на всякий случай, вдруг пригодится для книги. К счастью, сохранилось и это. «Но ведь такое уже было», — сказал Сэм. «Никто не обратит внимания», — ответила я. «По крайней мере, надеюсь. В любом случае, это мой единственный шанс». «А как же Артур?» — спросила Марлена. «Разве он не должен быть в курсе?» «Ни в коем случае», — сказала я. «Вы же знаете, Артур совершенно не умеет притворяться». «Его же вызовут на допрос, и если он будет знать, что я жива, то либо поведет себя ужасно фальшиво, и тогда полиция поймет, что дело нечисто, либо останется совершенно спокоен, и его самого начнут подозревать. Он не может вести себя убедительно. Вы расскажете ему обо всем позже, когда уляжется шумиха. Знаю, это жестоко, но иного пути нет. Я повторила это несколько раз. Не хватает только Артура у меня на хвосте». Наконец, они совсем согласились. На самом деле, им даже польстило, что их актерские способности я оцениваю выше Артуровых. Главное, не переусердствуйте, изображая горе, наставляла я. Легкое чувство вины, да, но слишком большая трагедия ни к чему. Они считали, что для выезда из страны мне потребуются фальшивые документы но я их успокоила, сказав, что у меня есть знакомый, который обо всем позаботится, и чем меньше Сэм с Марленой будут про это знать, тем лучше. Как хорошо, что я исправно продлевала паспорт и удостоверение личности Луизы Делакор. Вскоре Марлена вспомнила, что ей пора на митинг. Сэм проводил меня до метро. Он явно нервничал и в конце концов спросил, «Джоан, а ты уверена насчет тех мужчин? Они именно следили за машиной?» «Ну да, что? Обычно они не так бездарны. За два дня слежки они бы обязательно на тебя вышли». «Если честно, Сэм, я вовсе не уверена», — призналась я. «Может, это они, а может, я ошиблась, не знаю, но я хочу уехать не только поэтому». «А почему еще?» — спросил Сэм. «Обещай, что ничего не скажешь, Марленя». Он обещал. «Меня шантажируют». «Шутишь?» — поразился Сэм. «Чем?» Мне ужасно хотелось во всем сознаться. Я почти решилась, но все-таки передумала. Не из-за политики, сказала я. Это сугубо личное. Сэм не стал допытываться. Он был достаточно деликатен. Меня самого шантажирует, пожаловался он. Марлена. Хочет рассказать о нас Дону. Сэм, а ее участие обязательно? Ну да, уверенно, ответил он. Нам понадобятся два свидетеля. К тому же с полицией она справится лучше всех. Она фантастически умеет врать. «Сэм, ты не представляешь, как я тебе благодарна», — сказала я, начиная понимать, что прошу очень многого. «Если из этого выйдут какие-нибудь неприятности, я обязательно вернусь к вам на выручку». Сэм пожал мою руку. «Увидишь, все пройдет как по маслу», — обнадежил он. Я не стала рассказывать ни про дохлых зверей, ни про телефонные звонки и письма. Это был бы явный перебор. О том, что подозреваю Артура, тоже умолчала. Сэм знал его слишком давно, чтобы поверить, что Артур способен на такие вещи. Он бы решил, что мне все показалось. Несчастный случай должен был состояться через два дня, при условии, что сохранится хорошая погода. Оставшееся время я готовилась. Прежде всего купила юбку и блузку. В самолете надо появиться в совсем новой одежде. Потом добралась до аэропорта на метро и автобусе и взяла билет до Рима на имя Луизы де Лакор, сказав, что еду в отпуск на четыре недели. Затем купила розовый шарф с конными полицейскими и темные очки. Зашла в дамский туалет, переоделась в новый наряд, полностью закрыв волосы, отправилась в Херц и взяла на прокат машину красный Дацум, пообещав вернуть ее в аэропорту через два дня. А после снова зашла в туалет, переоделась в старую одежду и поехала назад. Я припарковалась за углом своего дома, Убедилась, что квартира пуста, вытащила из шкафа старый чемодан и сложила туда самое необходимое. Потом завернула чемодан в коричневую упаковочную бумагу и словно посылку отнесла к машине и спрятала в багажник. Наутро я сказала Артуру, что у меня болит голова, и я пока останусь в постели, и попросила принести аспирин и стакан воды. Думала, он поскорее уйдет. Артур не выносил, когда я болела». Но он, к моему удивлению, задержался, принес чаю и даже спросил, чем еще может мне помочь. Это меня очень тронуло, может, я слишком плохо о нем думаю, и надо все-все ему рассказать, еще не поздно. С другой стороны, не исключено, что он, чувствуя подвох с моей стороны, тоже притворяется. Я напомнила Артуру о статье для возрождения, которую необходимо закончить, и он, наконец, ушел. Я вскочила с постели, надела приличное платье и запихала в свою необъятную сумку футболку с джинсами. «Из-за Артура я на целых три четверти часа» выбилась из графика. Сев в прокатную машину, я отправилась на восток, выехала за город и покатила по берегу озера Онтарио, отыскивая место, куда можно выплыть, не опасаясь наткнуться на скалу или толпу людей». Наконец мне встретился небольшой пляж, поросший низкими деревцами. Там стояло несколько столов для пикника. Вокруг никого не было, и я надеялась, не будет. Сейчас рабочий день, начало июня, придорожные отдыхающие обычно появляются несколько позже. Оставлю машину здесь, потом мы с ней еще встретимся. На берег я выплыву, за деревьями там и укроюсь». Вернувшись немного назад к заправочной станции, где находился ближайший телефон-автомат, я вызвала такси, объяснив, что мой автомобиль сломался, а я опаздываю на встречу в городе. Описала место, сказала, что буду стоять у красной машины, потом вернулась на пляж, заперла ее вместе с чемоданом в багажнике и документами на имя Луизы Далакор в бардачке и зарыла ключи в песок под правым передним колесом. Когда появилось такси, я велела ехать в отель Royal йорк Вошла через главный вход, спустилась в подвальный этаж, переоделась в футболку и джинсы, запихала платье в сумку и вышла через боковую дверь. Пристань располагалась всего в паре кварталов от гостиницы. Там меня уже дожидались Сэм и Марлена. «Хвоста не было?» – спросила Марлена. «Вроде бы нет», – ответила я. «Мы в очередной раз прорепетировали, что они скажут Артуру». Мы случайно встретились на улице, и нам вдруг захотелось пойти под парусом на остров. Именно под парусом, а не на веслах. Так нам казалось лучше. С парусника проще упасть. К тому же из байдарки мы бы выпали все трое. А я сказала, что не понимаю, зачем Сэму с Марленой тоже мокнуть. Мы переправились на остров. Марлена взяла с собой фотоаппарат. Она считала необходимым иметь фактические доказательства того, что перед смертью я была вполне довольна жизнью, и мне пришлось позировать сначала с Сэмом, а потом с Марленой. Я опиралась на Леер и скалилась, как идиотка. На острове мы долго бродили от одного проката лодок к другому, прикидывая, где на нас обратят меньше всего внимания. Потом выбрали самый захудалый и без всяких осложнений, получили яхту. Пять долларов, скидки, остальное по возвращении. Служитель сказал, что лодка вообще-то маленькая и рассчитана на двоих, но если мы обещаем не заходить в гавань, он закроет на это глаза. «Вы знаете, как управлять парусом?» — сказал он. Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Конечно», — поспешила заверить я. Служитель скрылся в будке, и мы остались с лодкой наедине. Сэм бодро начал отвязывать ее от причала. Мы залезли внутрь и не без труда вывели лодку в гавань Торонто, где, трепеща белыми парусами, уверенно сновали другие яхты. «Что теперь?» — поинтересовалась я. «Теперь надо поставить паруса, только и всего», — ответил Сэм. Он принялся отвязывать многочисленные веревки и дергать ими в разные стороны, экспериментируя так и эдак, пока паруса, наконец, не поднялись. «Так ты умеешь управлять?» — спросила я. «Конечно». Я в свое время много ходил под парусом в летнем лагере. И когда же это было?» – осведомилась Марлена. «Ну, общие навыки все равно сохраняются», – мгновенно ощетинившись, ответил Сэм. «Но если хочешь сама...» «Да я в жизни в лодке не сидела», – бросила Марлена с оттенком презрения. «Так всегда говорят женщины, когда ловят мужчин на каком-то нелегитимном умении». К тому времени мы довольно твердым курсом шли в фарватере островного парома. «Может, лучше вернемся?» «Предложила я. И возьмем байдарку?» «Не получится», — сказал Сэм. «Я не сумею». Кончилось тем, что Марлена села к рулю, а мы с Сэмом неуклюже топтались у мачты, увертываясь от гика и пытаясь управлять веревками, которые непонятным образом поочередно управляли парусами. Помучившись, мы сообразили, в чем дело, однако настроение у меня упало. На кой черт было стряпать этот пошлый, мелодраматичный сценарий, если в итоге мы все можем по-настоящему погибнуть? Между тем наша яхта, прыгая в волнах, пересекла гавань Торонто, миновала дамбу, которую сооружали из какого-то мусора, и вышла в озеро. Движение было под контролем, более или менее... Поэтому я пристроилась на палубе и, глядя в зеркало пудреницы, стала замазывать лицо тенями для век. Цвет назывался «полуночный синий». Это придумала Марлена. Так мое лицо будет труднее заметить с берега. По той же причине на мне были синие джинсы и футболка. Как только мы вышли из гавани, стало намного ветреннее и поднялось настоящее волнение. Ветер дул в спину, мы очень быстро шли на восток, мое лицо достаточно посинело – Я внимательно просматривала берег. С воды он выглядел совершенно иначе, пытаясь понять, где машина. «Мы слишком далеко ушли», — крикнула я Сэму. «Нельзя ли поближе к берегу?» Я, конечно, умела плавать, но не настолько хорошо. Плыть на спине целую милю не улыбалась. Марлена протянула мне бинокль Дона, который предусмотрительно взяла с собой. Помогли скаутские навыки. Она захватила все, кроме разве что сигнальных флажков. Я еще раз осмотрела берег и увидела полоску песка, столы для пикника и, да, точно, свою машину, которые быстро проносились мимо. «Она вон там!» — крикнула я, показывая пальцем. «Как нам попасть обратно?» «Сменить курс!» — проорал в ответ Сэм, стремительно нагибаясь за веревкой. «Что? Я должен сесть за руль!» — завопил он и, как краб, пополз к нам. «О, Боже, до меня только что дошло!» — сказала... Точнее, визгливо выкрикнула Марлена. Из-за свиста ветра и рокота волн ничего не было слышно. Надо сказать, буря поднималась нешуточная. Волны пенились, борт то и дело захлёстывало. «Что?» «Дон, это же попадет во все газеты, и он узнает, что мы с Сэмом были вместе». «Скажи, что вы теперь просто друзья!» — прокричала я. «Не выйдет!» — довольно сказала Марлена. То, что ей давно хотелось обнародовать, неизбежно станет известно, причем без всякого вмешательства с ее стороны. Не то с радости, не то с горя Марлена выпустила руль. Лодка резко накренилась, парус упал, сам пригнулся, гиб, крепко ударил мне в поясницу и меня выбросило за борт. Я была не готова к этому, поэтому с головой ушла под воду и сразу нахлебалась сырой антарийской воды — Она казалась намного холоднее, чем я ожидала, и на вкус отдавала тухлыми плавниками и использованными подгузниками. Я вынырнула на поверхность, кашляя и задыхаясь. Сэм спустил паруса. Лодка, неуверенно раскачиваясь, проплыла немного дальше. Марлена очень натурально кричала «Боже, Боже!», словно я действительно тонула, нечаянно упав за борт. Она опасно перевесилась через край лодки, протянула ко мне руки и крикнула «Джоанн, держись!», но Сэм перехватил ее. Я не могла влезть обратно и упасть снова как надо. Пришлось действовать по обстоятельствам. Я нырнула неглубоко, чтобы, как мы и планировали, проплыть под лодкой и вынырнуть с другой стороны, невидимой с берега на случай, если нас кто-то заметит. Это и вправду было необходимо. За одним из столов на берегу я видела отдыхающее семейство. Но удалось только со второй попытки. Сэм и Марлена по-прежнему смотрели на то место, где я упала, видимо, начисто позабыв о нашей договоренности. Я сорвала с шеи бинокль, он тащил меня ко дну, и попыталась закинуть его в лодку. Ничего не вышло, бинокль утонул. Тут я вспомнила о платье. Оно осталось в сумке, лежавшей на носу. Платье... Закричала я, не забудьте выбросить платье, но ветер гнал их в сторону, и меня не услышали. Сэм и Марлена изо всех сил старались восстановить управление. Отплевавшись от озерной воды, я как можно ровнее легла на спину. Плыть по течению я умею очень хорошо. Потом повернулась головой к берегу и стала бить ногами под водой, от души надеясь, что мало-помалу продвигаясь к песчаной полоске — И волны, периодически бьющие о мою голову, помогают мне. Все вышло не так, как мы планировали, но это даже хорошо. Получилось естественнее, чем если бы я нырнула сама. Глядя в синее небо с бегущими по нему белыми облаками, я стала думать, что делать дальше. К счастью, меня вынесло на берег за кустами, в таком месте, которое нельзя было увидеть от столов. Я промахнулась на каких-то 500 ярдов. Я выползла на берег и легла без сил, тяжело отдуваясь. Совсем рядом волны катали взад-вперед апельсиновые корки дохлых рыбок и куски чего-то подозрительно коричневого. В моих волосах застрял песок обрывки водорослей. Отдышавшись, я тихо, насколько позволяла чавкающая грязь под ногами, прошла по берегу и притаилась за кустами. По другую сторону была моя машина, но там же сидело и пирующее семейство. Я не смела подойти слишком близко и не видела их, но... Слышала нытье детей и ворчание папаши. За кустами я просидела как минимум полчаса. С меня текла вода, колотил страшный озноб. Я старалась не задеть ядовитый плющ, «Не вляпаться в человеческие экскременты, прикрытые размокающей туалетной бумагой, не коснуться скомканных оберток от сэндвичей, ошметков солями, бутылок из-под газировки. И гадала, сколько еще они собираются здесь сидеть. Если весь день, то как я успею на самолет?» Наконец заворчал мотор, захрустели по гравию шины. «Я подождала, пока они отъедут подальше, и пошла к своей машине». Выкопала ключи, достала из багажника чемодан и на заднем сиденье переоделась в юбку с блузкой и повязала мокрую голову шарфом с конными полицейскими. Мое лицо в зеркальце заднего вида выглядело пугающе, настоящая утопленница. Я стерла синие тени бумажной салфеткой и выбросила ее в кусты. Потом выжила джинсы и футболку, аккуратно скатала, убрала в специально приготовленный зеленый пластиковый пакет и спрятала его на дно чемодана. Уезжая, я мельком увидела Сэма с Марленой. Им удалось снова поставить парус, но развернуться не получилось. Лодку с бешеной скоростью несло к Кингстону. Я добралась до аэропорта, сдала машину и успела на самолет за 20 минут до вылета. Сидеть в кресле и ждать отправления оказалось труднее всего. Я никак не могла поверить, что за мной нет погони. Но я была спасена».